Видом свобода быть с собой и читать то, что нравится. Заговор демонов автор Эйрин Фаран читает Максим Гамаюнов Глава 1 Утро магов Светящийся диск магической печати просвистел в воздухе и ударился в кирпичную стену здания. Переулок наполнил рассерженный рев жуткой мохнатой твари. Похожее на медведя существо обернулось и вперило восемь крохотных мерцающих глазок в своего врага. Чуть поодаль от монстра стоял высокий молодой человек лет тридцати. Четко очерченные губы растянулись в довольной ухмылке. Маг поднял руки, из кончиков пальцев сорвались бело-голубые искры. Они тут же приняли форму двух атакующих сигилов. В ответ чудовище широко распахнуло зубастую пасть и издало еще один рык. Оно прыгнуло на противника, мак метнул печати. От одной из них монстр увернулся, вторая чиркнула его по шее. Грязный асфальт окропила темная кровь, вопль эхом отразился от стен. Мак отскочил и монстр пролетел мимо него, а затем приземлился точно во внезапно вспыхнувший на земле круг. «Катись в ад, демоническое отродье!» Эхом от стен отразился выкрик. Прозвучало несколько грозных заклинаний, и внутри мерцающего кольца появились магические символы. Демон заметался, но выбраться из печати не смог. Он неистово рычал. С длинных клыков срывались капли слюны. Тем временем Мак закончил с печатью и произнес последнее заклинание изгнания. Сквозь длинный густой мех демона ударили яркие бело-голубые лучи, рык твари сорвался на виск. Вспышка света и магическая печать погасла. От нее остались лишь выжженные в асфальте контуры, наполовину засыпанные густым черным пеплом. Над улицей поплыл мерзкий запах серого водорода, налетевший ветер разнес прах. Мак выдохнул и отряхнул ладони, затем поправил воротник куртки. Демон оказался слишком легким трофеем, но все же лучше, чем ничего. Спасибо, хоть охота не оказалась совсем уж безуспешной. Остатки пепла зашуршали под ногами, когда чародей зашагал из проулка прочь. Он вышел на городскую улицу и двинулся по тротуару вдоль проезжей части. Несколько кварталов остались позади, впереди показался автомобиль. Блики уличных фонарей играли на его черном корпусе. россыпь крупных дождевых капель покрывала капот и крышу. Мак выудил из кармана куртки ключи, пискнула сигнализация однако кое что привлекло внимание хозяина машины под дворником торчал бледно розовый листок твою мать выругался он вытаскивая бумажку как любой водитель он прекрасно знал что это центр организации дорожного движения призывал господина фабиана карригана уплатить штраф за неправильную парковку продолжая ругаться себе под нос Мак скомкал бумагу и швырнул в сторону урны. Бумажный снаряд ударился о край контейнера и шлепнулся на мокрую землю. Фабиан закатил глаза. Он поднял руку, заставив бумагу повиноваться своей воле. Листок поднялся в воздух, завис над урной и упал в нее. Удовлетворенно кивнув, Мак сел в машину. Взвизгнув шинами, Черный седан сорвался с места и вскоре исчез в полумраке городских улиц. Понедельник не задался с самого начала. Все началось с противного звонка электронного будильника ровно в 8. Фабиан Карриган открыл глаза и зажмурился от сияния зеленых цифр на дисплее. Затем коснулся ладонью кнопки выключения часов. Когда они замолчали, Макс Астоном перевернулся на другой бок и положил подушку себе на голову. И кто вообще придумал подрываться по утрам и ходить на работу? Фабиан убрал подушку и встал с кровати. Еще несколько месяцев назад он был наемным охотником на демонов, а потом по глупости своей вернулся на службу в офис. Не то чтобы работа ему не нравилась, но свои минусы в ней были. Например, необходимость приезжать в офис ни свет, ни заря, особенно зимой, когда больше всего хотелось оставаться в постели. Впрочем, даже этой своей обязанностью Фабиан часто пренебрегал, позволяя себе опоздать на 2, 3, а то и 4 часа. С другой стороны, он и задерживался в офисе по вечерам, когда все расходились, В коридорах здания селилась уютная тишина, и никто не мешал корпеть над книгами и выдержками из архивов. На утренние сборы ушло около часа, и вскоре Фабиан уже ехал на своем черном седане по улицам города. Час-пик к тому времени закончился, и дороги были относительно свободны. По пути Макс заскочил в любимую кофейню чтобы взять там себе на работу большой стакан кофе и коробку пирожков. С трудом отыскав свободное место на забитой парковке, Фабиан закрыл машину и направился в сторону ближайшей высотки из стекла и бетона. Прозрачные двери разъехались в стороны, и Мак оказался в просторном холле. Хмуро кивнув администратору, он пересек фойе и направился к лифтам. Над стойкой администратора красовалась гигантская надпись «Департамент мистических расследований», а с черно-белых фотографий на правой стене холла на всякого входящего взирали лица сотрудников, погибших в недавней войне с демонами. Каждый раз, приходя на работу, Фабиан бросал взгляд на снимки, чувствуя толику вины за гибель этих людей. Стремясь отомстить ему, Сумасшедший маг, бывший настоятель магической крепости Дагарат, где рос и учился сам Фабиан, организовал вторжение демонов. Так он хотел сначала разрушить Нуарвиль, а с ним весь мир и все, что было дорого Фабиану. Сам же оперативник ценой невероятных усилий смог избавить Нуарвиль от вторгнувшихся демонов. Зайдя в лифт, Фабиан нажал кнопку нужного этажа, и кабина рванула вверх. А через пару минут Мак уже открывал дверь своего кабинета, порывисто и резко, как всегда. Вихрем влетев в помещение, он задел стопку бумаг на столе, неудобно расположенном прямо рядом с дверью. Бумаги полетели на пол и картинно рассыпались по всему кабинету. «Эй!» Возмущенный вопль заставил Фабиана обернуться. «Привет!» – поздоровался он. «Не волнуйся ты так, сейчас исправлю!» Ответом ему был рассерженный взгляд Ларри Лайонса, друга и соратника, с которым маг делил кабинет. «Кстати, это вот тебе, чтобы не обижался!» И Фабиан положил на стол Ларри коробку с пирожками. сняв пиджак, Мак кинул его на свое рабочее кресло, затем медленно закатал рукава рубашки и повернулся к учиненному им беспорядку. Фабиан поднял руки, призвав на помощь свои магические способности. Бумаги плавно поднялись с пола, подхваченные телекинетической силой. Немного повисев в воздухе, листы собрались в одну стопку, а потом легли ровно на то же самое место, откуда фабиан их скинул ну вот и все хлопнув латонями сказал он удобно быть магом да ага сам не нарадуюсь уныло ответил фабиан, а затем подошел к зеркалу и принялся приводить в порядок свою прическу. ларри всегда смеялся над тем, что при желании друг мог бы стать весьма популярным у девушек. правильные черты лица Густые низкие брови, широкие скулы. Дополняли образ мускулистые широкие плечи, узкая талия и высокий рост. Красивая внешность. К тому же Фабиан всегда следил за собой. Иногда Ларри просто не мог удержаться от подколок, за что получал по голове чем-нибудь мягким, например, скомканной бумажкой. Закончив причесываться, Маг отошел от зеркала и сел за свой стол. «Как провел выходные?» — миролюбиво спросил Ларри. «За город катался. Хотел побыть один». «Удалось?» «Еще как. Ты не представляешь. Побережье, лес. Да, иногда такой отдых тоже нужен». «Согласен». Слово прозвучало невнятно. Ларри жевал пирожок. Спасибо! «Кстати, хочешь?» Он показал на коробку со сладостями. «Нет, благодарю», — отказался Фабиан. «Это я для тебя принес». «Ну да, за то, что я терплю тебя тут каждый день». Фабиан бросил на друга хмурый взгляд через кабинет. «Ладно, ладно. Как дела-то вообще? У меня иногда после выходных ощущение, будто я из отпуска вернулся». В ответ Мак вздохнул. Он перевел взгляд с лица Ларри на рамку, висевшую на стене за его спиной. Под бликующим стеклом виднелось свидетельство о присвоении чародею звания оперативника первой категории. Ларри получил его год назад, после войны с демонами, и очень гордился тем, что смог показать себя. Хотя, глядя на снимки погибших сотрудников в холле, он частенько говорил, что война того вовсе не стоила. «Да все так же», – пожал плечами Фабиан, отвечая на вопрос друга. «Единственная стабильная вещь в этой вселенной – моя жизнь. По крайней мере, с тех пор, как Джан ушла от меня, все вернулось на круги своя». Мак придвинул к себе какой-то гримуар и погрузился в чтение, давая понять, что больше говорить об этом не намерен. В пальцах он стискивал мяч антистресс, минутой ранее лежавший на карандашнице. А Ларри еще какое-то время смотрел на него, молча сочувствуя другу. Джоан Скайлор тоже работала в департаменте, в отделе ликвидации. Любовь всей жизни Фабиана, она ответила ему взаимностью незадолго до начала войны. И Ларри никогда раньше не видел друга таким счастливым. Они так давно они разошлись. Со слов Фабиана Ларри понял, что инициатором разрыва стала Джаан, а сам друг оказался в отношениях с человеком сложным. Расставание Мак переживал крайне тяжело. Усугубилось и его депрессивное состояние. Ларри предлагал помощь. Но Фабиан всякий раз отказывался. Он совершенно не привык изливать кому-то душу. Так что мрачное настроение и вспыльчивость снова стали его постоянными спутниками. «Кстати, Фаб, — сказал Ларри, чтобы отвлечь друга от унылых мыслей, — тебя с утра выискал. так что сходи к нему. У него совещание перенеслось, и сейчас он должен быть у себя». «Спасибо, Ларри». Мак поднялся с места. Кинув другу мяч-антистресс, он вышел из кабинета. В утренние часы коридоры департамента всегда были полны народа. Чародеи носились с отчетами, бегали на совещания, планерки и прочие рабочие мероприятия. И не скажешь, что учреждение собрало под своей крышей людей с магическими способностями. Со стороны обычная офисная контора, каких в мире миллионы. Фабиану повезло, в лифте он оказался один. Створки уже закрывались, когда он услышал просьбу придержать их. Но Макс каким-то мстительным триумфом еще раз нажал на кнопку нужного ему этажа. Лифт закрылся и поехал вверх. Фабиан никогда и ни для кого не придерживал двери кабины. Это была его личная фишка. И каждый сотрудник хоть раз досталкивался да с подобным поведением. Всех это ужасно бесило, а уровень популярности Фабиана среди коллег падал все ниже. Мак вышел из лифта в пустой и прохладный коридор. Он вел к кабинету Валентайна Моргана, шефа департамента. Самый пустой коридор во всем здании. Сотрудники без особой надобности сюда не ходили, разве что соседний кабинет занимала помощница шефа, но Фабиан так редко ее видел, что уже забыл, как она выглядит. Он постучал в дверь Вэлла и, не дожидаясь ответа, распахнул ее. Темнокожий мак в возрасте стоял у окна и говорил с кем-то по телефону. «Да, я знаю, уже все получил». «Разумеется, я об этом позабочусь. На самом высоком уровне». Положив трубку, он обернулся к визитеру. «Привет, Вэлл!» Слегка подняв уголки губ, поздоровался тот, проходя в центр кабинета и занимая одно из кресел для посетителей. «Ты меня искал?» «Здравствуй!» Улыбка Вэлла была шире. Он подошел ближе, перехватил руку Фабиана и энергично потряс. Рад тебя видеть. Как ты? Жив, без энтузиазма, ответил маг. Надеюсь, твои дела получше. Не жалуюсь. Заходи как-нибудь на досуге, обо всем расскажу. А пока работа. Валентайн сел за свой стол. Так что да, искал. Есть у меня одно дельце, как раз для тебя. Слушаю. Тройное убийство. Фабиан едва слышно выругался, но Вэлл сделал вид, что не заметил. «Все маги. Тела найдены сегодня рано утром. Департамент уже ведет подробное расследование. Несколько недель назад были найдены первые убитые, тоже трое. Сначала мы решили, что это обычный рядовой случай, хоть и массовый. Но ни одной улики на месте преступления оперативники не нашли». А вот вчера снова. И теперь у нас уже шесть убитых. Серия выходит. Скорее всего. Так что я отдаю это дело тебе. Не уверен, что кто-то другой справится лучше. Фабиан из подлобья взглянул на Валентайна. Хорошо, Вэл. Конечно, я этим займусь. А есть материалы по первым убийствам? Да, вот тут. Шеф придвинул к магу одну из папок, лежавших на столе перед ним. «И нужно выехать на место прямо сейчас», – продолжил он, внимательно глядя на Фабиана и пытаясь разгадать его чувства. Не нужно было читать мысли, чтобы понять, что тот не в духе. «Понял. Возьму с собой Ларри». «Я не против. К тому же теперь это ваше расследование. Спасибо, Фабиан». «Не за что. Обращайся». Забрав со стола папку, мак покинул кабинет шефа. Он зашел в лифт и взвесил папку в руке. Слишком уж она тонкая и легкая. Фабиан открыл ее и стал изучать материалы дела. Они уместились на паре листов. Мак фыркнул. «Все понятно. Свалили на него откровенный висяк». И если бы не личная просьба Вэлла, черта с два он бы за него взялся. Вернувшись в свой кабинет, он постучал по столу Ларри костяшками пальцев. «Собирайся, дружище. Нужно сгонять на выезд». «Так и знал, что Вэл тебе что-нибудь да с готовностью сказал Ларри. «Оставь-ка ты свой энтузиазм, пока не окажемся на месте», — осадил его Фабиан. Он взял свой пиджак, и они с Ларри вышли из кабинета. По дороге к месту преступления элементалист занялся изучением дела. Однако уже через пять минут он оторвался от чтения и изумленно посмотрел на Фабиана. «И это все?» «Ну да. А ты что хотел? Трехтомник с прямым указанием на преступника?» «Да уж неплохо было бы». «Когда у нас в последний раз были легкие дела?» Фабиан покачал головой. Ларри, прочитав крайне скудные бумаги, приуныл и отвернулся к окну, в стекле которого отражались слегка размытые черты лица элементалиста. Широкий подбородок, квадратная челюсть, прямой нос и густые темные брови. Ехать оказалось недолго, и вскоре маги прибыли на место преступления. Им оказалось недостроенное здание. Подрядчик возвел только первый этаж, а дальше то ли средства закончились, то ли условия контракта изменились, так что стройку пришлось заморозить. На тела убитых с утра наткнулся сторож, который совершал обычный обход территории. Место облюбовали юные фанаты акробатических трюков и паркура. Фабиан поднял ленточку огораживающую место преступления, и прошел под ней. Ларри скользнул за ним, и оба мага оказались на территории недостроя. На месте уже возилась передовая группа из оперативников более низких категорий. Фабиан смерил их недовольным взглядом. Понятно, прислали каких-то дилетантов. Один вон стоит, курит и безучастно наблюдает за товарищами. Двое других бестолково топчутся на месте, не зная к чему и как подступиться. Кто их вообще сюда отправил? Дежурному за такое бы магическую затрещину отвесить. «Эй!» – злобно крикнул Фабиан. «Какого дьявола? Хорош бездельничать! Займите себя хоть чем-то полезным! Или задание раздам я, и они вам не понравятся!» куривший бросил сигарету и раздавил ее носком туфли, что вызвало новую волну негодования мага. это же место преступления. Еще раз такое сделаешь, и этот бычок окажется у тебя в Фабиан не договорил, но фраза и без того прозвучала весьма грозно. Вот принесла же урода на наши головы, услышал он краем уха сердитый возглас курившего. Сотрудники, на которых Фабиан накричал, сбились вместе. Делая вид, что работают, они на самом деле в полголоса переговаривались, костеря старшего оперативника, на чем свет стоит. А он, ругаясь сквозь зубы, подошел ближе к сотруднику, присевшему у тел. «Ну, что тут?» Тот окинул Фабиана неприязненным взглядом, но тон ему удалось сохранить спокойным. «Улик не нашли. Тела пока не трогали. Ждали». «Хорошо. Что со сторожем?» «Допросили. Составили подробный протокол. Все штатно». Фабиан еще несколько секунд смотрел на оперативника, ища к чему бы придраться. К своей досаде не нашел и резким кивком попросил его удалиться. Потом повернулся к другу. «Ларри, просканируй, пожалуйста, территорию». «Вдруг тут кто-то еще есть? Или найдешь чего?» «Ага, без проблем, Фаб!» Ларри отошел чуть в сторону и присел на корточки, коснувшись ладонью земли. Он был элементалистом, магом, способным контролировать силу одной из четырех стихий. В случае Ларри — земли. Редкий дар даже среди чародеев. Так что такие оперативники особенно ценились в департаменте. И Фабиан намеренно взял Ларри с собой. Благодаря своей способности тот мог найти то, что пропустила или просто не была способна отыскать передовая группа. С помощью своей связи со стихией Ларри мог чувствовать и людей, стоявших на земле. Фабиан же подошел к трем серым покрывалам скрывавшим под собой страшные находки. Надев перчатки, Мак поднял одно из покрывал. Под ним лежал белый, словно присыпанный спортивной магнезией мужчина. На вид лет 35-40. На шее трупа с левой стороны Фабиан заметил разрез. Края раны ровные. Значит, орудием был нож или скальпель. Что-то с острым лезвием. Шея. Плечо и футболка погибшего оказались залиты кровью. Так он и умер. Страшно, медленно и мучительно. Мак нахмурился. Он опустил на мертвеца край покрывала и склонился над вторым телом. После осмотра оперативник пришел к выводу, что все трое погибли одинаково, потеряв много крови от раны на шее. Закончив с трупами, Фабиан выпрямился. Осмотревшись, он произнес заклинание. Вспыхнул магический свет, но никаких следов на земле вокруг так и не появилось. Магия тут не творилась. Улик тоже нет, и эти факты наводили на мысль, что людей убили не здесь. Как и все предыдущие жертвы, но никаких улик указывавших на истинное место преступления, маг в деле не нашел. «Фаб!» – вдруг окликнул его Ларри. Маг оторвался от своих размышлений, развернулся и поспешил к другу. «Что-то нашел?» «Да, чье-то присутствие. Здесь кто-то есть». «Сторож?» «Нет, что ты, его я исключил. К тому же эта сущность обладает магическими способностями». «Демон? Человек?» «Человек? Секунду. Вон там!» И Ларри указал в сторону бетонной колоннады. Маги поспешили туда, однако на полпути Ларри вдруг выругался. «Упустил! Он ушел! Не могу больше его почувствовать!» «Черт! Ладно! Может, это просто любопытный прохожий?» «Да, конечно!» «Прохожий маг на месте преступления, где были найдены тела трех чародеев? Сам-то в это веришь?» Фабиан покачал головой. «Действительно, скрывшийся скорее подпадал под определение подозреваемого. Но, раз уж упустили, ничего не поделаешь. Если это на самом деле преступник, они его в конце концов поймают» а пока друзья вернулись к месту, где работали оперативники. «Что нашел?» – деловито спросил Ларри. «Ровным счетом ничего. Разве что убили их не здесь. Тут от тел просто решили избавиться». «Убиты так же, как и предыдущие трое?» «Да. В деле было написано, что тела совершенно обескровлены. С этими то же самое». Ларри с тревогой посмотрел на друга. Только определенные существа были способны на подобное убийство. Но поспешные выводы делать пока не стоило. «Ладно, давай возвращаться, Ларри. Я уточню, все ли отчеты по первым делам подшили в дело. А уж там решим, с чего начинать. Обвинять кого-то все равно, пока рано. Что я слышу?» Ты же всегда в первую очередь подозреваешь демонов. Чего сейчас-то у тебя вдруг иное мнение? Обычно да. Кого же еще мне подозревать? Ненавижу этих тварей. И они у меня априори виноваты. Но мы же тут вроде должны смотреть на вещи непредвзято. В голосе Фабиана слышалось ехидство. И расследование, разумеется, покажет. Он обернулся и отыскал взглядом членов передовой группы. Затем грубо крикнул им. «Эй, приберите здесь все, а мы поехали!» На лицах оперативников отразилось негодование. Вся грязная работа им. Но один из них все же кивнул, и они принялись выполнять поручение, а друзья покинули место преступления. По дороге к машине Фабиан думал о том, что чуть позже, за обедом, передовики будут костерить его за такое обращение с ними. Он усмехнулся. Плевать. «Значит, ты не исключаешь, что это делал об демонов? переспросил Ларри. Он поднял руки, и над его ладонями в причудливом танце закружились шесть шариков из черного гранита. Элементальные талисманы. Многие стихийные маги использовали такие предметы, в основном в качестве оружия в стычках с демонами и другими чародеями. Разумеется, нет. Среди них тоже есть далеко не дураки. Если это кто-то из них, то у них должно хватить мозгов не оставлять явных улик и указаний. В нашем случае улик нет в принципе, ухмыльнулся Ларри. Ничего страшного. Вэлл знал, кому отдать это дело. «Еще бы! Ни у кого из нас ведь нет такой связи с темной стороной Нуарвилля!» Фабиан ответил ему многозначительным взглядом и выключил сигнализацию автомобиля. Через минуту маги уже ехали обратно в департамент. Вечером того же дня Фабиан, вернувшись в свой кабинет после перерыва, снова взялся просматривать папку с делом. Протоколы с места преступления, опрос свидетеля, отчеты о вскрытии. К последней странице были прикреплены прижизненные фотографии убитых. Мак внимательно рассмотрел их. Ничего необычного. Люди, которых можно встретить на улице ежедневно. Мимо таких пройдешь и не обратишь никакого внимания. Не было в их внешности и признаков, по которым можно было бы определить связь этих людей друг с другом или мотив убийства. Фабиан дернул плечами, изучая отчет о причине смерти. Он видел вещи и похуже. Вот только большинство жертв погибали мгновенно. А тут... Кому-то ведь вообще пришло в голову убивать таким образом. Читая результаты экспертизы, Маг заметил еще одну деталь. В телах погибших на момент смерти были изменения, свидетельствующие об истощении организма. Жертв морили голодом. Фабиан свел брови и подпер ладонью щеку. Второй рукой он удерживал в воздухе над столом карандаш. Похоже, сначала магов похитили, потом держали где-то как минимум несколько дней лишь после этого убили. Макс схватил карандаш и сделал несколько пометок. Закрыв папку, он откинулся на спинку кресла, заложил руки за голову и закрыл глаза. Надо подумать, что же делать со всем этим дальше? Зацепок в самом деле не было вообще. Но, как верно сказал Ларри несколько часов назад, У Фабиана были свои связи с темной стороной Нуарвилля. Так что ему уже виделись как минимум два направления, с которых можно начать расследование. Мак резко выпрямился и поднялся с кресла. Поправив воротник, он одернул жилет и вышел из кабинета. Вэл был у себя, делал пометки в ежедневнике. Когда Фабиан постучал, Шеф, как обычно, не успел пригласить его войти. Маг зашел к нему как к себе. Это было обычным делом. И Вэл уже давно не делал замечания Фабиану. Кроме того, он и так всегда знал, кто стоит за его дверью. «Ну что там с расследованием? Нашли что-нибудь?» «В том-то и дело, что нет», — ответил Фабиан, плюхаясь в кресло для посетителей и закидывая ногу на ногу. По крайней мере, официально это дело зависло бы надолго. Но пара идей есть. Во-первых, вампиры. «Вампиры?» – поднял бровь Вэл. «Да, все тела совершенно обескровлены, и это делает наших ночных друзей первыми подозреваемыми. Но о вампирах, в отличие от демонов, уже давно ничего не слышно». С тех пор, как мы заключили с ними пакт о мирном сосуществовании, они не доставляют Нуарвиллю проблем. Но Фабиан пожал плечами. Что мешало им нарушить этот пакт ради каких-то своих целей? К тому же мы всегда можем рассчитывать на тех, кто идет против линии партии. Не правда ли? Или же кто-то вообще пытается дискредитировать вампирское сообщество. Короче... Тут есть куда копать, Вэл. Согласен, Фабиан. Полагаю, и среди вампиров знакомые у тебя есть. Макс довольно ухмылкой закивал. Ага? Меня бы кто? А целый графский сынок. Сарин Дюлор. Что на это скажешь? Ответом ему стала идеальная белоснежная улыбка Вэлла. «Три года назад я вытащил его кровожадную задницу из серьезной переделки с демонами», рассказал Фабиан и щелкнул пальцами. «Вот теперь и проверим, насколько вампиры умеют помнить добро». «Хорошо. Что еще?» «Демоны, разумеется», ответил молодой маг. «Я не исключаю, что они также могут быть тут замешаны. Но с этим, пожалуй, повременим». «К барришу я всегда зайти успею. Тем более, что с прошлого года этот гад ведет себя тише воды». Помолчав, он мрачно добавил. «Со всеми ними так и надо». волкивнул кивнул. «Ты же знаешь, я всегда даю тебе полную свободу действий, Фаб». «Да, и я этому несказанно рад. Вот если бы еще отчеты строчить не надо было, я был бы совсем счастлив». Ни в лице, ни в голосе молодого мага радости не было, но шутка позабавила шефа. «Ты и так освобожден от многих обязательств, распространяющихся на всех сотрудников», строго ответил шеф, но веселье таилось в его взгляде. Фабиан раздраженно закатил глаза. Он мог позволить себе с то, что многие опасались даже просто представить. Например, Он частенько повышал на шефа голос, а то и вовсе оказывался в шаге от того, чтобы начать громить кабинет. Валентайн терпел эти выходки лишь по одной простой причине. Их с Фабианом связывали многолетние отношения приемных отца и сына, учителя и ученика. Именно Вэл 13 лет назад нашел Фабиана, тогда еще подростка в горах. Юный маг был напуган и свои способности использовал исключительно в случае крайней необходимости. Шеф предложил мальчику помощь, забрал его с собой в Нуарвиль, научил контролировать свои силы, пользоваться магией, дал прекрасное образование и заменил погибшего отца. Семьи у Валентайна не было и он всю свою заботу и любовь отдавал Фабиану. Тот был обязан шефу собственной жизнью, поэтому, если Вэл о чем-то просил, Фабиан никогда не отказывал. Вот и в департамент в прошлом году он вернулся именно из-за этого. Правда, с несколькими условиями, на которые Вэл согласился практически без колебаний. «Ладно, Фабиан» не задерживаю тебя больше. Как я уже сказал, ты волен действовать так, как считаешь нужным. Только найди этих убийц. И не забывай хоть иногда меня информировать, как продвигается работа. Разумеется. Тогда я пойду». Попрощавшись, он оставил наставника в одиночестве.